Глава двадцать четвертая. Воля богов. В нашем селении начиналось время свадебных костров. Мало пар образовалось в это солнце, ведь прошлой осенью ушли мужчины в ратный поход, а вернулись немногие. Зато подросли те, кто был мал для службы ратной, и они составляли большую часть женихов. Глядя на приготовление к обрядам, вспоминала я свой свадебный месяц как трепетало мое сердце, как горели глаза, сколько испытаний пришлось пройти нам с Демидом и как примирились мои родные у моего свадебного огня. А в это солнце вместе с прибывшими людьми пришли к нам новые традиции, принятые на их землях, во многом похожие, но и чем-то разные. Дары богам молодые пары готовили вместе и место в избе для них выбирали по нашему обычаю. А вот проводы девицы в жизнь мужнюю изменились. Весняна рассказывала мне об этом. Перед тем, как повести дочь к свадебному огню, принято у нас, чтобы матушка готовила ей баню и приглашала подружек. И в бане той прощается девица со своей семьей и покровителями, ведь переходит она в другой род, и будут у нее новые хранители. Приносит девица дары своим предкам, да просит не забывать ее, хоть и будет она теперь женой мужней. Стану я завтра, заплетет мне матушка одну косу, а подружки в бане расплетут и разделят волосы на две стороны, ведь теперь я не только родителям, но и мужу принадлежать буду. Сниму я в бане с себя украшения, положу на поднос и одарю каждую подружку, попрощаюсь так со своей девичьей жизнью. А они возьмут одно из моих украшений, чтобы скорее своего суженого обрести – и в ответ подарят мне что-то из домашней утвари, переводя меня из девиц в хозяйки. Так учила меня моя матушка, по такому обряду я и хочу провести свой свадебный день. Только нет у меня тут подружек, лишь тебя, млада, я знаю хорошо, — закончила Весняна. Поможешь мне с девичьей жизнью попрощаться? — Я спрошу у Демида, можно ли мне к тебе уйти, — ответила я, не зная, отпустит ли меня муж на такое действие. «А в день сборов, — вспомнила еще Весняна, — должна прийти в наш дом причитательница и рассказывать всем, как расстроена я, как грустна. Надо это для того, чтобы обмануть злых духов, чтобы не думали они, что это самый счастливый день в моей жизни и не испортили моего счастья». «Причитательницы у нас не водятся», — ответила я. Весняна загрустила. Но я успокоила девицу, что раз она будет проходить свадебный огонь на нашей земле, то охранять ее будут наши духи, и они оберегут от злых наветов. А еще у вас молодые сами себе уголок в доме создают, а у нас матушка девицы ходит к сватам, смотрит житье. Какой двор да уклад у будущего мужа? Есть ли место для молодых, куда их поселить собираются? И если не нравится ей житье для дочери, то отказывает она сватам, продолжала Весняна. Так редко бывает, ведь все друг друга знают и в гости ходят, но обычаи соблюдают. Ритуалы, о которых рассказала мне Весняна, что вскоре должна была стать женой моего брата, казались мне удивительными, как и ей наши. Вроде в одном княжестве жили, а привычки имели разные. И вот настал день свадебного огня. Шел он тем же путем, что и в мой месяц. Собрались на большой поляне, селяне, разожгли костер, разложили угощения богам, воздали им почести танцами да песнями. И начали пары обходить огонь поочередно. Пришло время моего брата с Весняной. Обратился он к девице, как ко мне когда-то демит. «Избранная моя, сковал наши с тобой сердца сварог батюшка. Подарила нам лад да любовь лада матушка. Сплела макаш милостивая нить и судеб наших в одну. Хранители рода моего взяли тебя под свою защиту. Так и я разделяю с тобой, Весняна, свою жизнь, душу и судьбу. Я буду заботиться о тебе и наших детях, защищать вас и наш дом. Богатство, бедность, здоровье или болезнь не смогут мне помешать в этом. Я заслушалась своего брата. Никогда не видела его таким серьезным и горящим своими чувствами и словами. Посмотрела на Демида. Он стоял напротив меня, среди мужчин нашего селения, и смотрел на меня такими же глазами, как солнце назад. Весняна с Гриславом обошли свадебный костер. Он сиял ярким пламенем, благословляя их на совместную жизнь. Старейшины связали их руки между собой вышитым рушником, и молодая пара стала семьей. К огню подошли Белазар и Цветана. Как только они появились на свадебной поляне, межселян селян прошел шепот. Никогда ранее Цветана не покидала наш дом, а сейчас оставила бабушку с нашими детьми и пришла сюда. Чтобы не выдать в себе княжну, Цветана оделась в неприметное платье, оно было намного проще моего свадебного наряда, сняла княжеский амулет, чтобы никто не увидел его, чуть согнула спину и опустила глаза. Внешне она напоминала обычную девицу, что бежали в наши земли. Белозар стоял рядом с ней. Я видела, как он напряжен и готов биться с каждым, кто попробует обидеть Светану. Но никто не узнал в ней ту, которую все считали погибшей. Собравшиеся ждали очередного свадебного круга, и только наша семья знала, чем это может закончиться. После разговора с Белозаром Светана ходила задумчивая. Она не могла решить, как ей следует поступить, С одной стороны, ее жизнь и судьба много солнц назад была отдана княжеской семье, и даже при гибели последних она не имела права распоряжаться собой. К тому же княжна точно не знала, жив ее муж или нет. Мы верили в его спасение, ведь образа княжича не было с нами, когда проводился обряд именоречения наследника. Но почему он не возвращался к Любой жене и ребенку, мы не знали. Хотя Ведмурт тоже не вернулся домой, хотя очень любил своих сыновей и старался заменить их мать, пока был рядом. Значит, у него, равно как и у княжича, были основания не появляться на родной земле. Но эта неизвестность делала положение Цветаны еще более запутанным. Ее юное сердце, не отличающее ранее любви от благодарности, заботы от нежности, вдруг полыхнуло незнакомым до этого огнем, на который она не имела права и как его погасить, как заставить себя равнодушно жить рядом с человеком, который вызывал такой трепет в душе, она не знала. Тем более Белозар звал ее замуж, смотрел на нее так, что дыхание перехватывало, и сердце стучало громче, и просил не только для себя, а ради всей семьи, которую могли начать преследовать, если будут нарушены заведенные обычаи. Свадебный месяц должен был положить конец ситуации, что развернулось в селении после бегства женщин от завоевателей и вынужденного проживания в чужих семьях. — Я не могу подвергать опасности моих спасителей, — думала Цветана, укачивая наследника, — не могу жить с ними, нарушая устои наших земель. Но как избежать этого, не предав княжеский род? Как узнать, что позволено мне, а что нет? Накануне обрядового дня Цветана спустилась к общей трапезе, неся на руках наследника. По разлившемуся вокруг нее напряжению было видно, что несет девушка нам свой ответ. «Я просила Ладу-матушку, хранительницу семей, подсказать мне верное решение. И услышала я следующее. «Пройди вокруг огня и увидишь», — сказала она. Белозар чуть заметно улыбнулся. «Я пройду с тобой огонь свадебный», — обратилась к нему Цветана. «Но если не примет нас огонь, не пеняй на меня». Не вольна я своей судьбой распоряжаться. Пусть боги рассудят нас. Все согласно кивнули. — Надо, чтобы тебя не узнали, — сказал Демид. — Я сниму княжеский амулет и надену самое простое платье, — ответила княжна. — Я видела, как ходят селянки. Их плечи сведены, а руки натружены. Я буду такой же. И сейчас вот стояли Цветана с Белозаром перед огнем сварога, что должен был скрепить их союз. И под песни старших женщин селения, выдающих в этот день замуж всех девиц, без деления на своих и чужих, пошли они вокруг огня. Ярко вспыхнуло пламя, будто к небесам взвились огненные всполохи, приветствуя искреннее чувство меж молодой парой. Первый их круг так и горел огонь. На второй, когда перед сварогом ответ держат семьи будущих супругов, затрепетало пламя, замаялось, К земле стали клониться языки огненные. Шепот пробежал над поляной, заволновались селяне. Ни одной паре сегодня боги не отказали, а эту, видно, не принимают. Качали головами наблюдающие, волновались молодые. А на третьем круге огонь совсем погас. Лишь слегка над угольками виднелись его языки. Остановились Белозар с Цветаной смотрят друг на друга глазами влажными и руки отпускают. «Не быть вам семьей», — проговорил один из старейшин. «Не одобрили сварок сладой ваш союз, не дали своего благословения». «Почему? Что случилось? Чем они виноваты?» — послышалось кругом. Старейшина поднял руку, призывая к тишине. «Если боги видят препятствие для брака, то может оно быть в прежней жизни обоих». «Девица прибыла в наше селение уже тяжелой, а значит, проходила она огонь свадебный, верно?» Цветана кивнула. «А мужа своего провожала в царство Мары?» — продолжал он. «Нет», — ответила девушка. «Так, может, жив он, да найти тебя не может?» — был вопрос. «Ждала я его, надеялась, но не пришел он за мной», — проговорила Цветана. «Так и за другими не пришли», — понеслось по поляне. С земли никто еще не вставал, Коля лег в нее. «За другими девицами не пришли их суженые», — согласился старейшина. «Но их новые чувства приняли боги, значит, их правду свободны они». И вновь обратился он к Цветане. «Не можешь ты стать женой Белозара, но и жить в его доме немужней нельзя. Покинуть тебе надо селение, чтобы не навлечь гнев богов на наши земли за неугодное жительство». Селяне зашептались — Каждая из прибывших вдов понимала, что могла оказаться в такой ситуации. «Мы не выгоним ее из дома», — твердо возразил Демид старейшине. «Я теперь глава семьи и держу ответ за Цветану». Старейшины начали качать головами, но ропот селян заставил их переглянуться. Не так сильна еще была их власть, да и помнили все их изгнания, чтобы начинать рознь из-за какой-то девицы. «Она будет жить на женской половине дома, и никто из мужчин не будет показываться там», – продолжал Демид. «А к весне мы построим для нее и ребенка небольшой дом, и она будет жить там отдельным двором, дожидаясь своего мужа или знака богов о нем». Селянам такое решение понравилось, и старейшинам пришлось согласиться с ними. «Но она не сможет больше проходить свадебный огонь, пока не получит вести о своем муже, живом или ушедшем». — решил оставить за собой последнее слово поместник. — И будет должна платить дань со своего двора. Да будет так! И он возвел руки к огню, утверждая свои слова. Они растворились в радостном шуме, а те, кто услышал, не обратил на них внимания. Ведь главное, что девицу не выгнали из дома. Никто, кроме нашей семьи, не понял главного. Цветана... Теперь была обречена всю жизнь ждать своего мужа и не иметь возможности связать себя огнем с Белазаром. Его потухшие глаза были ответом на решение старейшины. Молодые разомкнули руки и разошлись в разные стороны. Белазар подошел к холостым отрокам, а Цветана поспешила домой, чтобы скорее укрыться от любопытных глаз. И когда все потеряли ее из виду, Белозар направился за ней, чтобы проводить. Он быстро догнал девушку, и дальше они шли молча. Все, что могли, они уже сказали друг другу у свадебного огня, и оба видели, что боги не одобрили их союз, а значит, жить им врозь, хоть и на одной земле. То, что у нее будет отдельный дом, радовало Цветану. Но девушку угнетала неопределенность судьбы, она видела счастье и радость в глазах проходящих обряд. Видела в девицах надежду на лучшие времена, спокойную жизнь за мужем, под его защитой и заботой. Понимая, что семья Демида никогда не бросит ее и наследника, Свитана все же хотела счастья и для себя. Хотелось уткнуться в горячие руки Любова, почувствовать его дыхание и нежность. Недолго побыв женой, она не успела распробовать вкус счастливой женской доли и спить счастье быть рядом с суженым. Вскоре после свадебного огня княжич уехал с отцом в ратный поход. Тогда все думали, что вернутся воины до сбора урожая, а получилось, что ушли навсегда. И теперь, при виде веселья и радости молодых людей, что связывали себя перед богами священным огнем, у цвета нащемило сердце, и на глазах выступали слезы от невозможности быть среди них ни с мужем, которого она воспринимала больше как брата, ни единица с тем... Кого выбрало ее сердце и кто сейчас шел рядом, даже не смея заговорить с ней. Ведь его сердце сейчас тоже было ранено. Так и дошли они до дома. Бабушка встретила их внизу, кормя наследников оставленным матерями молоком. По глазам и лицам вошедших она все поняла без слов. Светана взяла сына и ушла с ним наверх. Колдунья осталась с Радомилой и Белозаром внизу. «Не приняли вас боги!» то ли спросила, то ли утвердила бабушка. Белозар кивнул головой. — Я знала, что так будет. Жив, княжич, и нельзя цвета не с другим огонь проходить, — сказала она. Мужчина поднял глаза и вопросительно посмотрел на пожилую женщину, как бы спрашивая, почему вы не остановили нас. Вы должны были сами пройти через это, чтобы увериться. Да и селян убедить, что не просто так мы по другим правилам живем, — ответила она. Теперь люди утолили свое любопытство, цветану увидели, поняли, что она такая же, как все. Белозар ударил рукой по столу, не в силах сдержать обиду. Ему сейчас не было дела до мнения селян, его мечты рухнули. — Непростая у тебя судьба, молодец, — покачала головой колдунья. — Да ничего не поделаешь. В темное время много испытаний посылают нам боги, и это одно из них. — Когда-нибудь это изменится? — спросил он. «Не дано мне этого знать», — был ответ. «Видимо, уйду я раньше, чем вернется свет». Мужчина тревожно поднял на нее глаза. «Когда это будет мне неведомо, но тьма будет стоять кругом в тот миг». И, увидев потухшие глаза собеседника, колдунья продолжила. «Не грусти. Ночь всегда сменяет день, и эта тьма уйдет. Верь в это». В тот момент вернулись мы с Демидом. Праздник еще был в разгаре, и его младшие братья остались с селянами, а нам не хотелось участвовать во всеобщем веселье, когда родные люди были лишены его. Демид положил руку на плечо брата, а я подошла к бабушке. Слыша ее последние слова, я обеспокоилась, но не поняла, что они значат, а она отказалась объяснять. В следующие луны, как только закончился сбор урожая, мужчины начали строить отдельный дом для цветаны. Еще до первых холодов успели возвести две небольшие комнаты с крепкой крышей и печкой. Строение располагалось внутри нашего двора, но у дальнего края забора, вдали от большого дома. Дополнительно во дворе поставили невысокий забор, отделяя двор княжны. Таким образом она стала жить отдельно, но под нашей защитой. С Белозаром они почти не общались. Лишь смотрели друг на друга украдкой – а потом я замечала слезы в глазах княжны. А ее мужа так и не было вестей, и бабушка сказала, пока не ждать их. Порой мне казалось, что я вижу княжича в какой-то избе. Ее убранство было простым, рядом с ним находилась пожилая женщина, которая мне не была знакома. Взгляд у мужчины был отрешенным, он смотрел перед собой и будто не видел происходящего. Говорить об этом Цветане я боялась, чтобы не бередить ее сердце, а вот бабушке рассказала. Она ответила, что видит то же самое, но не может определить, где это место. «Таких исп много на наших землях», — говорила она. «Чтобы найти его, надо каждое селение обойти, в каждый дом заглянуть. Не дают боги его сверху увидеть. Да и не тот это, княжич, что нужен Цветане». «Как это не тот?» — удивленно спросила я. «Не осталось в нем памяти», — ответила колдунья. Я, не понимая, покачала головой. «Не осознает он, что он за человек», — продолжала бабушка. «За что его боги так наказали, только им ведомо. Но раз соткана ему такая судьба, значит, верно это». «Может, это злые люди сделали?» — воскликнула я. «Злые люди часто волю богов исполняют», — услышала я в ответ. Так случается, если наказать, кого надо, или долг вернуть. Действуют боги через руки людей. Род княжески многое в себе несет, и живущие отвечают за ушедших. Неужели он никогда не вспомнит себя? спросила я. Всему свое время, ответила бабушка. Но цветане знать о том не надо, предупредила она. Неспокойно ее сердце. Еще уйдет мужа искать и сгинет, а она сыну нужна. Как он сиротой расти будет?» Я загрустила. «Белозар на следующее солнце может жену взять. Как же Цветана перенесет это?» — спросила я. Бабушка покачала головой. «Не из тех он, кто выбор сердца меняет», — ответила колдунья. «Другой у него путь, как и у всех мужчин этого рода, особенный».